Во дворце которого Монте-Сума некогда решил устроить тайное прибежище для копчега своего Бога. Вначале, когда их отец бережно принес домой тщательно срываемые объекты, сыновья и понятия не имели о громадном значении этих реликвий. Однако они скоро поняли это, поскольку им приходилось прислуживать отцу и немногим лицам из числа высшей знати, приходившим к ним в дом для совершения ритуальных жертвоприношений. Когда у Ицела почтли после ночи ужаса в ходе секретной акции «Ночной туман» был тайно перевезен в отца Капоцалько, они сопровождали своего бога. Они остались там, чтобы беречь и охранять его, пока Кортес, Боквикин, лалонка и их отец не отправились походным маршем в Гондурас. Отправляясь в путь, они забрали с собой и Тлаталатля, поскольку Кортес инстинктивно причислял его к числу людей, которые пользовались особым влиянием и были в состоянии устроить в столице империи мятеж или переворот. После получения известия о смерти Каутемока, последнего независимого правителя ацтеков, в стране вспыхнуло возмущение, и волна недовольства достигла своей кульминационной точки. Один из принцев Ацтекской империи, находившийся до сих пор в подполье, попытался взять движение мятежников под свой контроль. Его усилия захватить на правах законного наследника, опустевший трон Каутемока, в конце концов завершились успехом. Со всем возможным поспешением новый царь Анахуакака и его советник князь Тулы послали доверенных помощников, чтобы тайно возвратить идола Уицилопочли обратно в Мехико-Теначтитлан. Педро и Матеос вновь принимали участие в этой тайной миссии. На этот раз они доставили идола Уицилопочли под охраной в дом Пускетакля Тлайотлы, который после своего обращения стал известен под христианским именем Дон Мигель. Братья были приняты в доме Кайоки как гости, на которых лежала ответственность за рискованные операции по перевозке копчега с идолом и терпеливо ожидали дальнейшего развития событий. Через несколько дней они были приняты недавно возведенным на трон повелителем, который устроил им нечто вроде проверки на надежность. Конкретные вопросы до нас, естественно, не дошли, однако известно, что саму проверку Педро и Матеус не выдержали. Тогда им ясно дали понять, что священные реликвии хранятся в другом месте, и новой власти более не нуждаются в услугах братьев. И вот после пяти лет службы при ковчеге ацтекского бога они... Его верные служители были изгнаны прочь, и поскольку они были твердо убеждены в том, что стали жертвами некой коварной интриги, оба брата тотчас приняли христианство. Перед епископом внезапно вновь возникла оказавшаяся давно решенной проблема религиозного вероотступничества. Теперь он видел в почты персотнифицированное орудие сатаны, стратегия действия которого становилась все более и более явной. До тех пор, пока всемогущество Божие оказывало благое влияние на местное население, проповедь Евангелия находила здесь добрую почву, а испанцы могли легко укреплять свое владычество. И вот Зумарага назначил на 20 июня